Часть восьмая. Глава 60 Йока разместили в огромной, великолепно обставленной комнате с очень высоким потолком. Всё в этой комнате, начиная с кресел и кровати и заканчивая стоявшим на столике кувшином с водой, было подобрано со вкусом и выглядело очень дорогим. В окна были вставлены цветные витражи, а от разнообразия вас с цветами и курительниц с благовониями у какого-нибудь крестьянина исков вполне могла закружиться голова. И Йока, привыкшая к скромной жизни путешественника, испытывала схожие чувства. Ей никак не удавалось расслабиться. Йока хотела закрыться в своей комнате и хорошенько все обдумать, Но в роскошных резных креслах ей сиделось неудобно, а на лакированном перламутровом столе оставались отпечатки от каждого ее прикосновения. Даже свернувшись в кресле клубком, она чувствовала себя неуютно. Осмотревшись, Йока заметила открытую дверь, ведущую в еще одну небольшую комнатку размерами примерно 3 на 3 метра. «Возможно, там я смогу расслабиться». — подумала она со вздохом, выбираясь из кресла. Но когда она миновала украшенный лепниной дверной проем, то осознала, что комната куда больше, чем казалось изначально. То, что показалось ей комнатой, на самом деле было расположено в центре комнаты платформой, со всех сторон закрытой шелковыми занавесками. Со стороны входа занавески были приоткрыты, и, заглянув внутрь, Йока увидела, что платформа застелена шелковыми простынями. Кровать размером 3 на 3 метра показалась ей какой-то дурной шуткой. Она и помыслить не могла о том, чтобы лечь на нее. Таким образом, сон тоже исключался из ее ближайших планов. Не зная, чем еще заняться, Йока подошла к одному из огромных окон. Его закрывали изящные ставни, простиравшиеся от пола до потолка и больше напоминавшие двери. Ставни тоже были украшены цветными витражами. Распахнув ставни, Йока увидела за окном широкую веранду, за которой, как и обещал правитель Эн, открывался отличный вид на море облаков. Вдохнув запах моря, Йока с удовлетворением отметила, что он нравится ей больше, чем ароматы благовоний. Она вышла наружу. По-видимому, эта веранда опоясывала все здание по периметру. Ее пол был выполнен из белого камня, а своей шириной она напоминала небольшой дворик. Пройдя немного вперед, Йока оперлась на перила и принялась любоваться видом. Огромная луна освещала море облаков, отражаясь множеством бликов от легкой ряби на воде. Разглядывая водную гладь, Йока услышала позади себя шаги. Обернувшись, Йока увидела приближавшуюся к ней фигуру животного, покрытого серым мехом и шагающего на двух ногах. «Решил прогуляться?» — спросила она. «Я смотрю, тебе тоже не спится» криво улыбнувшись, отозвался Рокусюн. «Ага, тебе тоже?» «Конечно. Как вообще можно уснуть в подобной комнате? Я жалею, что все-таки не вернулся в таверну». «Ага, я тоже». «О чем ты говоришь?» — рассмеялся Ракусюн. «У тебя ведь будет точно такой же дворец». «Да уж. Наверное, ты прав», — мрачно ответила Йока. Ракусюн подошел поближе к Йоко и, опершись на перила, тоже устремил взгляд на океан. «Королевский дворец в Кэй расположен в Гётэн, что в провинции Эй. Он называется Дворец Кимпа или Дворец Золотых Волн». «Угу», — безразлично ответила Йока. «Какое-то время они просто стояли в тишине». «Знаешь, Йока, наконец нарушил молчание Ракусюн. «что такое?» Кейки сейчас, наверняка, в плену у Дзюэй, лже королевы. Скорее всего, если король Код действительно намерен помешать тебе занять трон, то есть один безотказный метод. Ага, убить Кейки. Верно. Если Кейки умрет, ты тоже умрешь. Но ты еще не поднималась на гору Хо и не стала полноправной королевой, так что я не могу сказать, что именно с тобой случится в таком случае хотя, думаю, результат не изменится. «Да уж», — кивнула Йока. «Я ведь согласилась на тот э, договор с ним, и я теперь вроде как не человек. Видимо, поэтому я так быстро восстанавливаюсь после травм, понимаю местный язык и умею владеть мечом. И благодаря этому я смогла пересечь Кёкай». «Верно. И раз уж кейки в руках твоих врагов, то для твоего блага стоит...» «Я не хочу этого слышать, Ракусюн». «Но ну, Йока...» «Нет, не подумай, я не считаю, что я выше всего этого. Я понимаю обязанности правителей и Кирина, и поэтому я не собираюсь принимать столь важное решение, руководствуясь лишь инстинктом самосохранения». «Но я тоже не хочу умирать», — улыбнулась Йока. «Когда я прибыла сюда, я думала, что умру, учитывая те условия, в которых я оказалась» но каким-то невероятным образом я выжила. И по сравнению с тем, насколько близка я была к смерти, когда только оказалась здесь, нынешние угрозы не так уж и страшны. Да и вообще, я не хочу быть человеком, который отчаянно цепляется за жизнь и жертвует ради этого всем остальным». Ракусюн прочистил горло. Йока сделала паузу, чтобы перевести дыхание, после чего продолжила. Я не хочу принимать решения в спешке, словно от этого зависит моя жизнь. Я знаю, что все ждут от меня каких-то совершений, но если я пущу все на самотек и буду делать то, чего от меня ждут, то я позволю другим решать, какой будет моя жизнь и переложу ответственность на их плечи. Вот почему я хочу все обдумать. Я не понимаю, почему ты пребываешь в замешательстве. — ответил Рокусюн а задача наглядя на Йока. — Потому что я наверняка не справлюсь. — Почему ты так считаешь? — Потому что я знаю себя и понимаю, что я слишком жестокий и циничный человек. Я не подхожу на роль королевы. Во мне нет абсолютно ничего королевского. — Это неправда, — Ракусюн. Если хандзю означает получеловек, то тогда я тоже хандзю внешний я человек но внутри чудовище йока йока с силой сжала руками перила резной камень в лунном свете выглядел необычайно красиво заглянув вниз она могла увидеть сквозь толщу воды огни конкю больше напоминавшие ей какие-нибудь экзотические светящиеся кораллы волны ритмично накатывали на скалы из которых был вытесан королевский дворец вся окружающая обстановка разительно отличалась от того что сейчас творилось в душе у йока она думала о дворце кимпа в Гётене, который был не менее роскошным и помпезным чем Генней. мысли о том что ей придется жить в таком дворце должны были вызвать в йока смущение, но сейчас она испытывала лишь «Отвращение». Йока не стала скрывать его, высказав Ракусюну без утайки все, что думает по этому поводу. «Йока, не забывай, что все короли были обычными людьми, пока их не выбрали Кирины», со вздохом ответил Ракусюн на ее тираду. «И что? Выбор Кирина ничего не меняет. Я все еще я. А ведь мне приходилось и воровать, и угрожать, и даже нападать на людей». Я никому не верила. Я была даже готова обменять твою жизнь на свою. Помнишь? Но королем считает, что ты справишься. Он не знает, насколько жалким существом я стала. Я тоже считаю, что ты справишься. Я прекрасно помню все, что ты перечислила. И раз уж я уверен в тебе после всего, что было, то тебе стоит хотя бы подумать насчет этого. Йока опустила голову и внимательно посмотрела на Ракусюна, который в форме крысы едва доставал ей до груди. Он просунул голову сквозь перила и с любопытством разглядывал парящую в небе толщу воды. «Но я просто не могу!» — пробормотала она. Ракусюн ничего не ответил, он молча смотрел на море облаков. Вместо ответа он погладил ее лапкой по руке. Но когда Йока взглянула на него, она увидела лишь его удаляющуюся спину. «Ракусюн!» «Йока, я тоже долгое время не мог разобраться во всем этом. В этом нет ничего страшного. Ситуация и правда сложная. Не спеши, подумай об этом хорошенько». Йока проводила его взглядом. Ракусюн помахал ей рукой, но не обернулся. «Ах, Ракусюн!» — подумала Йока. Даже ты не знаешь всей правды обо мне. «Но я знаю», — прозвучал незнакомый голос в ее голове. Йока вздрогнула и принялась торопливо озираться по сторонам, но вокруг нее царила тишина. «Все это время ты была не одна. Я все видел». «Дзюю?» — позвала она. «Примите трон. Вы способны на это». «У вас есть все задатки». Йока не знала, что на это ответить. Тот факт, что Дзёю заговорил, лишил ее дара речи. И чем больше он говорил, тем меньше Йока осознавала, что происходит. «Я ослушался приказа своего господина. Прошу простите меня». Когда Кейки поместил в нее Дзёю, он велел ему молчать и не подавать вида. Неужели именно поэтому он до сего момента не отвечал на ее вопросы? Вы думали, что я монстр, плакали и просили, чтобы меня извлекли из вас. Поэтому я молчал. Это была ваша ошибка. Какая же я дура! Протянула Йока. Никто не ответил на ее слова.